Третье. Опасный Дэйв и нарушение авторских прав. Шрифтпорт славился искусством симуляции задолго до появления видеоигр. В 1864 году при обороне форта Тёрнбол конфедераты обхитрили противника, расположив обугленные стволы срубленных деревьев на телегах так, что издалека они были похожи на пушки. Завидев артиллерию, солдаты северян в ужасе бежали с поля боя. Когда генерал армии Южан впоследствии осматривал форт, он заявил командиру, что выстроенная им оборона была не иначе, как надувательством. Это место стало известно как форт-надувательство. Спустя 127 лет в городе появилась новая симуляция оружия компьютерных играх от софт диск компанию возглавлял л виковиус бывший профессор математики университета штата луизиана в шрифпорте хотя ему шел лишь пятый десяток голова Элла уже была покрыта залысинами с торчащими вверх волосками будто он только что подержался за шарообразный генератор электричества который часто можно было встретить на местных ярмарках Эл носил скучные серые галстуки и свитеры, но обладал эксцентричностью, свойственной студентам и преподавателям университетской компьютерной лаборатории, где он работал в 70-е. В те времена кодекс хакеров распространился по всей стране, от MIT до Кремниевой долины. Эл еще в школе возглавлял компьютерную секцию и всегда находился в курсе трендов индустрии. Он не был высоким или толстым, но дети ласково прозвали его «Большой л Под влиянием духа времени в 1981 году л на пару с еще одним математиком из университета Джимом Менгомом придумал бизнес-план – распространение компьютерных программ по подписке. За небольшую плату – Подписчик ежемесячно получал новую дискету, забитую разнообразными утилитами и развлекательными программами. От программного обеспечения для ведения бухгалтерского учета до карточных пасьянцев. Реализация этого плана была призвана заполнить очевидную для Элла и его напарника нишу. Они нацеливались на аудиторию, для которой компьютер оставался хобби. В те времена... Крупные производители программ пренебрегали розничными продажами, сосредотачиваясь на продажах большим компаниям. Хотя энтузиасты объединялись через ББС, электронные доски объявлений в сети, ранние модели модемов работали слишком медленно, чтобы стать надежным средством распространения программ. Ежемесячный выпуск дискет казался идеальным решением для дистрибуции в андерграунде. А еще это была отличная возможность дать дорогу молодым программистам, у которых не было другого способа поделиться своими работами. Словно независимый музыкальный лейбл, продающий диски со сборниками песен малоизвестных групп. В 1981-м вышла первая дискета от SoftDisk для пользователей Apple II. Дела пошли в гору. И вскоре компания стала также продавать программы для компьютеров Commodore. В 1986 году SoftDisk запустила подписку для пользователей IBM PC и его всевозможных клонов, работающих на той же операционной системе. PC наконец-то становились все более доступными. В результате родилось целое новое поколение пользователей PC, которых порой называли «поколения» ламерами. К 1987 году софт-диск имело уже 100 тысяч подписчиков, плативших по 9 долларов 95 центов каждый месяц, чтобы получать новые дискеты. «Элл» был признан лучшим бизнесменом года в шрифпорте. Новые времена несли новые испытания. Вскоре «Элл» уже управлял компанией стоимостью в 12 миллионов долларов со 120 сотрудниками в штате и чувствовал, что не справляется. Число конкурентов росло. Одним из них была компания «Аптайм» из Нью-Гэмпшира. Зимой 1989 года Эл позвонил редактору «Аптайм» Джейу Уилбору, с которым познакомился на игровой выставке и спросил, не хочет ли тот присоединиться к его компании. джейк к тому времени Порядком устал от холода за окном и считал, что владелец Uptime недостаточно его ценит. Поэтому согласился перебраться в подразделение SoftDisk, создававшее программы для Apple II. Также он упомянул, что знает пару игровых программистов. Джона Ромеро и еще одного бывшего сотрудника Uptime Лейна Роута, которым тоже не помешала бы работа. Элл был в восторге. Он уже время от времени включал игры в ежемесячные сборники и чувствовал, что индустрия компьютерных развлечений вскоре вырастет. Глядя на успехи игр таких компаний, как Sierra Online, Brother Band и Origin, Эл не видел причин, почему бы и софт-диск было не урвать кусок пирога покрупнее. Он сказал Джею «захватить этих двух геймеров с собой». Для Ромеро ставки были высоки как никогда. Его преследовала череда неурядиц. От суровых зим Нью-Гэмпшира до неверного решения разменять работу мечты в Ориджин на обреченный стартап своего начальника. Его жена и дети находились на другом конце страны, ожидая, куда его еще заведет судьба. Несмотря на былые успехи, семейную жизнь вновь пришлось отодвинуть на второй план. Он надеялся, что новое начало – «Маячившее где-то на юге переменит все к лучшему». Путешествие из Нью-Гэмшира в Шрифпорт летом 1989 года оказалось для Ромера тем, что доктор прописал. По пути он здорово сдружился со своими приятелями-геймерами Лейном и Джейм. Лейн, с которым Ромеро месяц как жил вместе, был ему родственной душой. Лейн был старше друга на пять лет, И их детские годы мало чем отличались. Он вырос в Колорадо, неподалеку от того места, где родился Ромеро, и воспитывался на хэви-метале, андерграундных комиксах и компьютерных играх. лэйн добродушный парень с длинной шевелюрой и в бандане, идеально поладил с Ромеро. Пусть у него не было такой энергии и амбиций, как у рамера зато он тоже обожал разбираться в деталях, и премудростях программирования на Apple II. И все, чего он хотел, делать игры, совсем как рамера Еще в Нью-Гэмпшире эти двое даже решили объединить свои компании. Capital Ideas Romero и Blue Mountain Micro лейна под одной вывеской Ideas from the Deep – идеи из глубин. Джей тоже любил Apple II, но по другой причине. По его признанию, программист из него был никудышный. Но Ромеро уважал его за две вещи. Глубокое понимание кода для Apple II и оголтелую страсть к играм. 30-летний Джей, на 7 лет старше Ромеро, родился в штате Род-Айленд в семье страховщика и продавщицы подарочных сертификатов. В старших классах Джей был выше сверстников, но в спорте не преуспел. Его манило все, что было связано с машинами, будь то установка нового рекорда «Вестероидс» или разбор мотоцикла. В 20 с небольшим он попал в аварию и на страховые выплаты купил свой первый «Эппл-2». Джей давно понял, что одинокая жизнь программиста-затворника не для него. Ему больше подходил мир беззаботных тусовок, в которых он был большой мастак, еще во времена работы барменом в местном ресторане TGI Fridays. За барной стойкой он пользовался большим авторитетом и даже учил готовить коктейли Тома Круза, когда тот готовился к роли в фильме «Коктейль». Навыки общения привели Джея к должности руководителя ресторана. Работа в «Оптайм» объединяла его управленческие способности и страсть к играм. Перебравшись в софт-диск, он был готов к покорению новых высот. Подъезжая к Шрифпорту, Ромеро и Джей чувствовали себя, будто пара старых друзей. По пути они пережили настоящее приключение, остановившись на несколько дней в Дисней Уорлде. Но когда друзья оказались в Шрифпорте, у них вовсе не возникло ощущения, что здесь их ждет светлое будущее. Они даже не сразу поняли что добрались куда надо. Находящийся в северо-западном углу штата Луизиана, на расстоянии Пливка от Техаса, Шрифпорт в 1989 году производил удручающее впечатление. Нефтяной бум первой половины века оставил эти места обездоленными и мрачными. Из-за разросшихся болот воздух был тяжелым и влажным. Центр города – заполнили бездомные, спасающиеся от жары в тени кирпичных строений. Среди этих домов были и офисы софт-диск. Компания занимала два здания в центре. Офис администрации располагался по соседству с асфальтированной автостоянкой, а прямо за дверью по склону холма шла оживленная улица. Человек в этом офисе чувствовал себя словно в муравейнике. Когда друзья-геймеры добрались до назначенного места, Эл выскочил наружу и принялся с горящими глазами рассказывать, как здорово развивается компания и как ему необходима их помощь. Ромера и Лейн показали ему свой клон-эстероидс под названием «Заппороидс» в Жекороиды. Эл был впечатлен не только способностями парней к программированию, но и их юношеским рвением с ходу обозначил свои амбиции и дал понять, что не собирается работать над утилитами. Он хотел делать большие коммерческие игры. Элло это вполне устраивало. Он заявил, что будет рад ворваться в мир игровых развлечений. Ромеро и Лейн стали первыми сотрудниками нового отдела особых проектов, посвященного исключительно разработке игр. На обратном пути Элл похлопал Ромеро по спине и сказал «Кстати, ребята, дайте мне знать, если вам негде жить. У меня есть кое-какая недвижимость в городе, я сдаю ее в аренду». Ромеро, Лейн и Джей направились от головного офиса софт-диск к зданию, где трудились программисты и прочие таланты. Для компании, которая занималась разработкой программного обеспечения, Там все выглядело скучновато. Зажатые сверху и снизу этажами, забитыми страховыми агентствами, программисты работали в отдельных тихих кабинетах, залитых ярким светом люминесцентных ламп. Там не было ни музыки, ни веселых посиделок, да и в игры никто не играл. Софт-диск была похожа на скороварку, из которой каждый месяц должно было выходить несколько новых программ. Джон подошел к компании программистов и представился. Они спросили, не предлагал ли ему снять жилплощадь Большой Эл. Когда Ромеро ответил утвердительно, они засмеялись. «Не соглашайся!» – сказал один из парней. Он поделился историей о том, что когда его наняли, он принял предложение Элла, а обещанные апартаменты на деле оказались нищенской хибарой в неблагополучном районе. Растянувшись на кушетке, парень заметил здоровенного червяка, высунувшегося из дыры в полу. Но и это не могло огорчить Ромера Он вернулся в дело, и ему улыбалось солнце. Он получил работу, где мог создавать игры. Его жена Келли и малыши Майкл и Стивен будут рады сменить обстановку. Они все начнут сначала. Он позвонил Келли, и велел ей собирать вещи. Семье предстояло перебраться в Шрифпорт. Первые несколько недель работы над играми в отделе особых проектов Ромеро и Лейн ощущали себя в раю. У Ромеро была еще одна цель перейти от Apple II к PC. С самого начала он заявил Эллу, что Apple II скоро устареет, во многом из-за успехов клонов IBM PC. Отказавшись, От нового стандарта программного обеспечения, предложенного IBM, компьютеры Apple стали гораздо менее привлекательной покупкой. Впрочем, Ромеро не сказал Элу, что его терзало ощущение, будто он опаздывает на поезд. Ромеро чувствовал, из-за своей оголтелой верности Apple 2 он отставал от трендов почти на год. Чтобы стать будущим богачом и первоклассным программистом, Он должен был освоить PC, пока не поздно. «Нельзя всю жизнь программировать на одних и тех же машинах», сказал Ромеро Элу. «Я хочу, чтобы ты знал. Я пока не умею работать на PC, но я быстро научусь». «Меня это устраивает», — ответил л «Делай, что хочешь». Ромеро хотел освоить новый язык программирования под названием «Си». Процедурный язык программирования высокого уровня, созданный Деннисом Ритча в 1972 году. Он лежит в основе многих современных языков программирования и пользуется популярностью до сих пор. Но никто не мог ему с этим помочь. Ни один сотрудник софт-диск им еще не владел. Ромеро рассчитал что недостаточная квалификация коллег стопорит его развитие. Дорабатывая игру «Запороиц», Он погрузился в техническую литературу, впитывая всю информацию, что мог найти о таких языках программирования для PC, как Паскаль. Язык программирования, созданный Никлаусом Вертом в 1970 году, в промышленные разработки применяется очень редко, но до сих пор используется для обучения программированию школьников и студентов. И ассемблер процессора 8086. Диалект ассемблера – зависит от модели процессора, для которого программа пишется. Сложность разработки программ на ассемблере, как правило, компенсируется их высоким быстродействием. Вскоре его знаний оказалось достаточно, чтобы перенести на PC одну из своих игр для Apple II под названием Pyramids of Egypt – Египетские пирамиды уже в первый месяц работы его творение включили в основное издание Soft Disk для пользователей PC Big Blue Disk. Но то, что поначалу казалось отличным стартом, вскоре обернулось проблемой. Работа Ромера для Big Blue Disk была слишком хороша. Перегруженный и ленивый отдел PC стал все сильнее и сильнее полагаться на способности Ромера. К концу первого месяца Он тратил больше времени на доработку чужих программ, чем на собственные игры. Ромера и оглянуться не успел, как отделу особых проектов пришел конец. Теперь и Эл хотел, чтобы Ромера работал над утилитами для PC. Лейн мог к нему присоединиться, но остался в отделе Apple II. Для Ромеро это стало первой ласточкой. Друг не разделял его видение будущего. Не видел тех возможностей, что стулят PC-игры, которые не мог предложить Apple II. Ромеро хотел продолжить осваивать PC и согласился еще поработать в соответствующем отделе, но предупредил Элла, что хочет вернуться к созданию игр, как только настанет подходящий момент. Вот только момент все никак не наставал. Ромеро все больше печалился. Он потратил почти год на на создание утилит для PC. Да, он многому научился, портируя свои старые игры для Apple II на новую платформу, но PC по-прежнему воспринимали в первую очередь как инструмент для бизнеса. В конце концов, эти компьютеры отображали лишь несколько разных цветов, а звук воспроизводили через крошечные динамики. Ромеро и близко не подобрался к цели сделать своим основным занятием создание игр. Ко всем бедам Ромера добавились и семейные проблемы. Чтобы сэкономить деньги, он перевез жену с детьми в соседний городок Хотон, на квартиру Клейну и Джею. Там все шло наперекосяк. повсюду носились дети, а жена Ромера все больше переживала от того, что муж целыми днями просиживал на работе. Ей не хватало общения. Рамера пытался успокоить жену, но она лишь молча сидела на диване с кислой миной. Келли стала терять надежду, что для мужа найдется что-либо важнее его игр. Работа развеяться не помогала. Ромеро сразу показалось, что в софт работают посредственные программисты. И со временем впечатление только ухудшилось. Элу было непросто управлять большим предприятием. И чтобы поддерживать порядок, Он стал строже к подчиненным. Ромеро и был объявлен выговор за отключение в офисе люминесцентных ламп. Они хотели избежать ненавистных бликов на мониторах компьютеров. Ромеро также получил нагоняй за слишком громкую музыку. После этого он с неохотой стал надевать наушники. Коллеги тоже действовали Ромеро на нервы. Казалось, ни у кого не было должной мотивации. Один сотрудник техподдержки, страдающий нарколепсией, постоянно засыпал на работе, даже если в этот момент к нему кто-то обращался. Ромеро завел привычку будить парня, включая в офисе хэви-метал и выкручивая громкость на максимум. А еще там был Горец, парень, возглавлявший отдел Apple II. Раньше он работал обычным инженером в Хьюритт-Паккард, а потом с ним случился какой-то нервный срыв, и он на целый год уехал жить в горы. Вернувшийся с длинной неровной бородой и разодетый в байкерскую джинсовую куртку, он возглавил отдел Apple II в софт-диск. По мнению Ромеро, его псевдобуддистская жизненная философия не слишком помогала развитию компании. «Наконец, Ромеро обратился к Элу. Ты говорил, что я буду делать большие коммерческие игры, а все, чем я занимаюсь, «Помогаю ребятам из PC-отдела. Если ничего не изменится, я уйду из компании. Буду работать в LucasArts». Ромеро имел в виду новую компанию, основанную Джорджем Лукасом, создателем «Звездных войн». Эло услышанное не понравилось. Ромеро объективно был одним из лучших его подчиненных, и тот высоко ценил усидчивость парня. Всякий раз, когда эл заглядывал в офис, Ромеро часами сидел в своих огромных квадратных очках, уткнувшись в монитор. Эл сказал, что не хочет, чтобы Ромера уходил. Джон ответил, что целый год изучал всевозможные игры для PC, и, по его мнению, они не выдерживали никакой критики. PC все еще не был настолько распространенной платформой, как Apple II. Игры там были унылыми, их статичные экраны с паршивой графикой и рядом не стояли с более продвинутыми играми для Apple II. Это был лучший момент, чтобы нанести удар. Эл согласился и предложил создать новую дискету с играми, которая распространялась бы по подписке ежемесячно. «Ежемесячно?» – спросил Ромеро. «Но уж нет, месяца совсем мало. Но наши подписчики уже привыкли получать дискету каждый месяц», – возразил Эл. Можно выпускать ее, в крайнем случае, раз в два месяца. Тогда, думаю, мы справимся. Времени все равно немного, но можно попытаться сделать что-то достойное. Но мне понадобится команда, художник, пара программистов и менеджер. Я не собираюсь сам тратить время на болтовню с начальством. Я хочу программировать. л не позволил Ромеро нанять художника, предложив подыскать кого-нибудь художника в уже существующем художественном отделе софт-диск. Правда, менеджера и программиста Ромеро нанять разрешили. Оставалось только их найти. рамера сломя голову, побежал в отдел Apple II, чтобы объявить Лейну и Джею хорошие новости. Чуваки! Мы, черт побери, будем делать игры! Теперь Лейн стал редактором Gamer's Edge, превосходство геймера. Новые дискеты с играми от SoftDisk, выходившей раз в два месяца. Оставалось найти еще одного программиста. Кого-то, кто разбирался бы в PC, что важнее, вписался бы в команду Клейну и Ромеро. Джей сказал, что у него на примете есть один парень, который точно подойдет. Он выдавал отличные игры и даже умел портировать программы с Apple II на PC. Ромера мысленно отметил сходство с этим пока неизвестным ему программистом. Но была одна загвоздка. По словам Джея, этот вундеркинд уже трижды отвергал контракт, предпочитая работать как фрилансер. Ромера уговорил Джея связаться с ним снова. Джей был настроен не слишком оптимистично, но в итоге согласился. Он взял телефонную трубку, чтобы в последний раз набрать номер, Джона Кармака. Когда Кармак подъехал к офису софт-диск на своем коричневом родстере, он и не думал соглашаться на работу. Впрочем, времена были тяжелые. Ему нравилось быть фрилансером, но платить за квартиру становилось все сложнее. Порой ему приходилось брать денег взаймы у ребят вроде Джея просто чтобы купить продукты. Стабильный доход ему не помешал бы. Но он не собирался... Легко поступаться своими идеалами Чтобы передумать Ему нужно было Нечто значительное Эл разочаровался, увидев Кармака И это тот самый Вундеркинд, о котором ему Так много говорили 19-летний паренек в рваных джинсах Который хоть и был мускулистым Кажется, еще не достиг Половой зрелости Но Кармак заставил себя Уважать Когда Эл поделился планом выпуска Геймерс Edge Кармак заявил, что сжатые сроки не станут для него проблемой. Он с предельной честностью раскритиковал современные игры, в том числе и те, что были созданы в стенах софт-диск. Эл проводил Кармака в соседнее здание, где его с нетерпением ждали Лейн и Ромеро. Кармака приятно удивили увиденные по пути стопки «Доктор Добс Джорнал» — «Вестник доктора Доба» хакерского журнала, созданного группой энтузиастов из клуба самодельных компьютеров. Но настоящее впечатление на него произвела встреча с Ромеро и Лейном. Это был поистине судьбоносный момент. Трое программистов немедленно принялись обсуждать всевозможные веяния игрового программирования от сложностей двойного разрешения 16-битной графики Apple II до тонкости ассемблера 8086 процессора. Их было не остановить. Они говорили не только о компьютерах, но и об общих увлечениях. Обсудили настольную ролевую игру «Dangeons and Dragons», аркадную «Asteroids», «Властелина колец». Кармак вспомнил, как в детстве ему никогда не удавалось заполучить желанные компьютеры. «Мужик, да я бы тебе их купил», — сказал рамера Кармак не ожидал встретить кого-то, кто оказался бы с ним на равных по интеллектуальному уровню и умению программировать. А эти двое могли не просто поддержать разговор. На деле они знали куда больше, чем сам Кармак. «Они не просто хороши, они лучше меня», – подумал он. Ромеро впечатлял не только познаниями в программировании, он был мастером на все руки. И в художественном видении – И в дизайне Кармак всегда был самоуверенным, но когда чувствовал, что может чему-то научиться у собеседника, мог умерить свое эго. Чтобы узнать больше, ему стоило здесь задержаться. Кармак принял предложение софт-диск. Прежде чем команда Gamer's Edge смогла приняться за работу, им было нужно еще одно жизненно важное устройство – холодильник. Для создания компьютерных игр необходимы горы вредной еды, газировки и пиццы. А чтобы все это оставалось съедобным, требовалось подходящее место для хранения. Ромеро, Кармак и Лейн договорились скинуться и купить подержанный холодильник за 180 долларов для своего нового кабинета, маленькой комнатушки в отдаленном углу софт-диск. Пока ребята пытались протащить покупку, Через узкие двери они то и дело ловили на себе холодные, завистливые взгляды коллег. Парни всю неделю таскали в офис необходимые вещи. Микроволновку, магнитофон, приставку от Нинтендо. Уёбок Ромеро даже приставку притащил! И заявил, что она нужна им для исследований. Другие сотрудники не собирались ему верить. Хуже всего было, когда они заметили, как какие-то рабочие... Принесли в офис целую кучу новеньких 386 PC, лучших компьютеров на тот момент. И все это для каких-то геймеров. А остальные продолжали работать на машинах, которые не обладали и четвертью мощности тех компьютеров. Оснастив рабочее пространство всем необходимым, ребята воткнули микроволновку в розетку и закинули внутрь кусок пиццы. Но как только они нажали кнопку включения, во всем офисе погас свет. Для других сотрудников это стало последней каплей. Они отправились жаловаться Большому Элу. Тот в спешке принялся успокаивать волнение. «Команда Gamers Edge не просто развлекается», — объяснял он терпеливо. «Они должны спасти нашу компанию». «Да», — повторил он. «Спасти компанию!» «Бум последних лет сходит на нет», — объяснял Эл. «Компания вложила огромные ресурсы в обреченную линейку продуктов для Apple 2. «Недавно Элу пришлось уволить 25 человек за один день». «Послушайте меня», — сказал он, обращаясь к недовольным Gamer's Edge подчиненным. «Не надо жаловаться. Если эти ребята справятся со своим делом, мы все будем в выигрыше у них все получится не переживайте вот только на деле сам большой л еще как переживал он подошел к офису геймер E и открыл дверь внутри царила кромешная тьма если не считать света от мониторов л щелкнул выключателем но ничего не изменилось ах да сказал Ромера мы выкрутили лампы Ну их на хрен «Люминесцентные! От них глаза устают!» Прищурясь, пояснил лэйн Эл оглянулся вокруг. отверстие где раньше находились лампы, и впрямь пустовали. Ребята явно чувствовали себя как дома. Эл увидел микроволновку и холодильник, забитый вредной едой. Из магнитофона гремела металлика. На стене красовался прибитый дротиком постер с потлатыми металлистами из группы Уаррандт. Кармак, лэйн и Ромеро сидели за своими новомодными компьютерами. «Слушайте», — сказал л «мы не можем дать вам два месяца на создание первой дискеты. У вас четыре недели, и на ней должно быть хотя бы две игры, чтобы привлечь подписчиков». «Всего месяц?» — возопили они в ответ. Даже начальный срок в два месяца был достаточно жестким. У них не было... Никаких шансов успеть сделать две игры с нуля. Нужно было портировать пару старых игр с Apple II на PC. С этим могли справиться Ромеро и Кармак. И игры у них были Dangerous Dave, Опасный Дэйв, Ромеро и Catacomb, катакомб, Катакомбы, Кармака. Первую часть Dangerous Dave Ромеро создал еще в 1988 году, когда работал в Аптайм. Это была довольно простая приключенческая игра про неказистого паренька в фиолетовом комбинезоне и зеленой бейсболке. В ней нужно было бегать и прыгать, преодолевая лабиринты и собирать сокровища, не попадая в лапы монстров. Структура игры была очень похожа на аркаду «Донки Конг» от Nintendo, которая очень нравилась Ромеро. Имя «Донки Конг» в переводе не нуждается. Желая представить персонажа Гориллу глупым, В глазах американской аудитории обезьяне было дано такое имя с целью выразить словом «Донки» — «осел», «глупость» и «упрямство», в то время как имя «Конг» должно было вызывать ассоциацию с гориллой. «Катакомб» была последней на тот момент попыткой Кармака воссоздать мир настольных ролевых игр. Ранее он пытался проделать это в «Shadow Forge» и «Rise». В этой игре чувствовалось еще большее влияние популярной аркадной игры Gauntlet – Вызов, где персонажи пробирались через лабиринты, уничтожая монстров с помощью заклинаний. Она была похожа на Dungeons and Dragons, но с большим уклоном в сторону Экшта. Это стало еще одной точкой пересечения двух джонов. Они оба восторгались быстрыми аркадными играми, мечтали воссоздавать их и, главное, были уверены, что им это удастся. Парни сделали музыку погромче. Сроки поджимали. Ромеро метко назвал работу в таких условиях кранчем или убийственным графиком. Напряженный период работы над игрой, включавший депривацию сна и накачивание кофеином под громкую музыку, приносил ему почти садомазохистское удовольствие. Из спортивного интереса Кармак и Ромеро устроили небольшое соревнование. Кто первым, портирует свою игру. Первоклассный программист вскоре увидел, насколько быстро работает Вундеркинд. Кармак без труда вырвался вперед. Но все это было в первую очередь для забавы. Ромеро был в восторге от нового друга и коллеги. Они писали код ночи напролет. Ромеро задышал более свободно по еще одной более печальной причине. Он переживал развод с женой. Жизнь 22-летнего будущего богача была полна испытаний и без необходимости исполнять роль мужа и отца. Жена Ромеро не разделяла его страсти к играм и, как ему казалось, становилась угрюмее день ото дня. Ей были нужны семейные ужины, походы в церковь, барбекю по субботам, вещи, которые давались Ромеро все с большим трудом. Какое-то время Он пытался совместить работу с семейной жизнью, даже уходил из офиса пораньше, оставляя напарников. Но этого было недостаточно. Откровенно говоря, Ромеро уже и не знал, есть ли смысл стараться изо всех сил. Хотя он мечтал о семье, которой у него самого в детстве не было, порой ему казалось, что он просто не запрограммирован для того, чтобы быть мужем и отцом. Супруги сошлись на том, что так будет лучше для всех, и разошлись. После этого Келли захотела перебраться в Калифорнию, чтобы быть ближе к своей семье. Ромеро чувствовал себя раздавленным, и в то же время он понимал, что не справится, если мальчики будут жить с ним. В конце концов, он убедил себя в том, что сможет выполнять свой отцовский долг и на расстоянии. Даже если их станут разделять, несколько штатов он все равно, ближе к своим детям, чем его собственный отец был к нему самому. Необремененной семейной жизнью Ромера полностью погрузился в Геймер Edge. Работа над портами дала кармаку и Ромера увидеть сильные и слабые стороны друг друга и понять, как они могут работать вместе. Кармака больше интересовалло создание внутренностей игры, того, что называется движком. Благодаря этой неотъемлемой части кода компьютер понимал, как отображать графику на экране. Ромеро же наслаждался созданием цифровых инструментов, своего рода палитры, с помощью которой можно было проектировать персонажей и окружение игры. Также его привлекал геймдизайн, искусство того, как именно игра должна разворачиваться, где и какое действие должно происходить, чтобы было весело. Они были словно Инь и Ян. Кармак был мастером программирования, а Ромеро объединял в себе таланты к геймдизайну, художественному и звуковому оформлению. Кармак, конечно, играл в видеоигры, будучи ребенком, но никто и близко не провел в них столько же времени, сколько Ромеро. Гениальный кодер и гениальный геймер. Они идеально подходили друг другу. А вот лэйн в эту картину не вписывался. Он по-прежнему был редактором «Геймерс Edge но все больше отдалялся от команды, не разделяя энтузиазм Ромеро в отношении PC. Ромеро вскоре понял, что его старый друг не подходит для решения стоящих перед ними задач. И так же легко, как Ромеро однажды подружился с лэйном он был готов теперь выставить того за дверь. В глазах Ромеро... Лейн не дотягивал до строгих стандартов убийственного графика. А Ромеро не мог позволить, чтобы кто-то стоял на пути командного успеха. В лице Кармака он нашел все, что ему было нужно. Однажды, когда Лейн вышел из комнаты, Рамера развернулся в кресле и сказал Кармаку, «Давай-ка от него избавимся». С другой стороны, был человек, которого и Кармак И особенно Ромеро хотели видеть в своих рядах. Том Холл. Тому было 25, и он работал программистом в отделе Apple II задолго до прихода Ромеро. А еще, по мнению Ромеро, он был «ходячим пиздецом». Высокий, остроумный Том существовал в каких-то запредельных гранях абсурда. Ничто на свете не могло сдержать поток творчества, который рождался в его голове. Весь его кабинет был обклеен желтыми стикерами с напоминаниями и рисунками. Каждый день на экране его компьютера появлялось какое-нибудь новое нелепое название. Например, «Приключения жмакалки» и «Удивительного кляксмейстера». Когда они с Ромеро проходили друг мимо друга в коридоре, Том частенько поднимал бровь и издавал стрекочущий звук, как какой-нибудь пришелец. А затем, как ни в чем не бывало, шагал дальше. Ах да, и еще. Том был геймером. Он родился и вырос в Висконсине. В отличие от Ромера и Кермака, ему никогда не представляло сложности окунуться в мир видеоигр. Отец-инженер и мать-журналистка, которую сам Том называл Эрма и Бомбик из Милуоки, Эрма-Бомбик американской писательницы и журналистка, обеспечили своего младшего сына всем необходимым для полного погружения в радости детства домашней игровой приставкой Atari 2600, а затем и Apple II. Том был обворожительно странным. К примеру, он мог спокойно гулять по всему дому в зеленом шлеме футбольной команды Green Bay Packers и красных конверсах. В школьные годы Том повсюду таскал с собой коричневый бумажный пакет из-под продуктов, в котором держал все свои рисунки и катушки с отснятой 8-миллиметровой пленкой. Он никогда с ним не расставался, а во время уроков оставлял рядом с партой. Со временем он все же снизошел до ношения ранца, а в старших классах обзавелся небольшой сумкой. Он оголтел и фанател от фильма «Звездные войны. Эпизод 4. Новая надежда» и посмотрел его 33 раза. Не в меньшей степени Том был одержим необычным спортом. Он стал чемпионом штата по фризби-гольфу. Это похожий на гольф вид спорта, в котором игроки пытаются за наименьшее число бросков доставить диск в корзину. А еще любил складывать оригами и строить из домино, возводя огромные лабиринты рядом с родительским домом. Пока другие подростки поклонялись поп-звездам и спортсменам, героем Тома был Боб Спека, профессионал мирового класса по построению и разрушению конструкций из костяшек домино. Apple II стал для Тома целым миром, в который он с радостью окунулся с головой. Подобно кармаку и Ромеро, Том приучил себя делать игры как можно быстрее. Когда он поступал в Университет штата Висконсин, чтобы заниматься компьютерными науками, за его плечами было уже более сотни игр, большинство из которых – были клонами аркадных хитов вроде «Донки Конг». В отличие от «Кармака и Ромера», Тому нравилась студенческая жизнь. Он самозабвенно погрузился в изучение всевозможных курсов от лингвистики до физики и антропологии. Том верил, что компьютерная игра – это уникальный вид искусства, в который он сможет вложить все накопленные знания. Он мог придумать для игры язык пришельцев, Он мог создать реалистичную симуляцию физики. Он мог сочинять истории и создавать персонажей. В университетском кампусе Том занимался волонтерской деятельностью, создавая обучающие игры для детей с ограниченными возможностями. Он разделял их радость, когда те с улыбкой погружались в созданные им миры. Он больше не делал игры только для себя. Он делал их для своей аудитории. Хотя игры тогда мало кто считал полноправным способом самовыражения, не говоря уж о признании их искусством, Том был убежден, что это совершенные средства коммуникации, совсем как фильмы или рассказы. После получения диплома мечты Тома были разрушены в пух и прах. Не получив ответа от игровых компаний на свое резюме, Том поступил так же, как и большинство выпускников. Сдался и попытался найти настоящую работу Каждый раз, когда он надевал костюм и приходил на собеседование Человек напротив задавал ему один и тот же вопрос «Вы уверены, что хотите этим заниматься?» Наконец, Том прислушался к ответу, который всякий раз звучал в его голове «Нет!» Вскоре он устроился работать в софт-диск Спустя год в компании появился Ромеро, и тот сразу приглянулся Тому. Ромеро очень понравилась одна из недавних игр Тома под названием Legend of the Starx Легенда Звездной Секиры. Игра была явно вдохновлена любимой книгой Тома автостопом по галактике, своеобразным слиянием Монти Пайтона и Звездных войн от культового британского писателя Дугласа Адамса. В игре можно было встретить как межгалактический «Шевроле» 57-го года выпуска, так и целую ораву чудаковатых персонажей. Например, блехов – зеленокожих существ с большими глазами, которые пугали людей криками «Бле! бля бле бля Если Ромеро и Кармака связала программирование, то Ромеро с Томом нашли общий язык как большие шутники. Они постоянно пытались видеть перещеголять друг друга, превратив инопланетное стрекотание Тома в сложный язык, состоящий из щебетаний и посвистываний. Они были фанатами черного юмора. Том мог сказать «Засунь свою сардельку в тесную овечью задницу», а Ромеро в ответ предлагал ему выпотрошить козу и обмотать ее влажные кишки вокруг хера. В этой парочке Ромеро, хватило бы мерзких шуток на целую вечность. Пока карма карамера работали над Кэта Комп и Дэнджерус Дэйв, Том частенько заглядывал к ним, чтобы помочь. Раз уж Лейн должен был их покинуть, Ромеро решил официально нанять Тома в качестве нового менеджера и редактора Геймерс Эйдж. Том был бы счастлив работать над играми сутки напролет. К тому же он осознавал, что дни Apple II сочтены – За играми для PC было будущее. Его будущее. Но Эл Виковиус этого мнения не разделял. Том уже был редактором дискет для Apple II и в обозримом будущем был обречен им же оставаться. Хотя Ромеро и Кармак были разочарованы таким развитием событий, они знали, что пока могут справиться со всем и без Тома. А вот кто был им срочно необходим, так это художник До той поры программисты сами создавали изображения для игр. Но учитывая свои амбиции по реализации более масштабных проектов, Кармак и Ромеро хотели, чтобы над художественной частью работал кто-нибудь более одаренный, пока они занимались программированием и гейм-дизайном. Хотя Ромеро и был искушен в рисовании, он сам создал все изображения для своих старых игр на Apple II, он был вполне готов переложить эту ответственность на кого-то еще. Этим кем-то стал 21-летний стажер по имени Адриан Кармак. Между Адрианом и Джоном Кармаком не было никаких родственных связей. Они по случайному совпадению просто носили одну и ту же фамилию. С темными волосами до пояса Адриан выделялся на фоне благочестивых сотрудников художественного отдела С первого своего появления. Этот отдел был забит лентяями, как и вся остальная компания, сетовал Ромера. Они не были геймерами. Они вообще не думали об играх. Они просто штамповали одну за другой иконки для бухгалтерских программ и расходились по домам в шесть часов вечера. А вот в Адриане была искра. Вдобавок он обладал внушительной коллекцией футболок, с хэви-метал-группами. Ромеро этого не знал, но Адриан, в общем-то, не был геймером, по крайней мере, на тот момент. Хотя именно игры привели его в мир искусства. Выросший в шрифпорте Адриан тоже когда-то не вылезал из-за аркадных автоматов, вечерами напролет играя с друзьями в Астероидс и Пэкмен. Кроме того, ему нравились рисунки, украшавшие стенки автоматов. И он пытался воссоздать их в своей тетрадке во время уроков наравне с обложками альбомов «Молли Хатчет» – американской хард-рок группы. В юности Адриан полностью погрузился в мир искусства, оставив видеоигры в прошлом. Его мысли занимали другие вещи. Когда Адриану было 13, его отец, продававший колбасные изделия местной продуктовой компании, внезапно умер от сердечного приступа. Адриан, будучи тихим и чувствительным подростком, ушел в себя. И пока работавшая в банке мать и две младшие сестры пытались свести концы с концами, Адриан все больше времени уделял рисованию. Содержание большинства его работ было довольно мрачным. Неудивительно для подростка, который завел себе ручного скорпиона. А поступив в колледж, Адриан нашел новые источники работы, мрачного вдохновения в реальности. Чтобы заработать деньги на оплату обучения, Адриан устроился санитаром в местную больницу. В его обязанности входило ксерокопирование снимков пациентов в реанимации, самых реалистичных изображений смертельных ран и болезней. Он видел жутчайшие случаи некроза, когда мясо кусками осыпалось с кости. Он видел пулевые ранения и оторванные конечности. Однажды к ним поступил фермер, которому в промежность врезался острый деревянный колышек. Фотоснимки того случая приобрели почти фетишистскую ценность после того, когда Адриан распространил их среди друзей. Его работы стали не только более мрачными, но и более искусными. Его преподаватель колледжа Лемуа Ботанн Высоко ценил талант Адриана, его способность, казалось, без труда рисовать очень точно и с вниманием к деталям. Когда Лемуа спросил Адриана, чем тот хотел бы заниматься в будущем, его ученик ответил, что хочет работать в сфере изящных искусств. Но пока ему нужен был опыт, и его учитель знал об одном месте, где тот мог его получить – софт-диск. Когда Адриан узнал, что компании нужны дизайнеры программного обеспечения, он почти потерял интерес. Парень привык работать с карандашом и бумагой, а не с клавиатурой и принтером. Но в софт-диск стажером платили лучше, чем в больнице. Так что он принял предложение. Адриан день за днем занимался рутинной работой, пока одним прекрасным утром не услышал, как его начальник оживленно спорил о чем-то, с двумя программистами. Другой художник подошел к Адриану и спросил, «Ты уже в курсе, что происходит?» «Нет», — шепотом ответил Адриан, «понятия не имею». «Это они о тебе разговаривают». «Блин, мужик, мне крышка». Адриан предположил, что что-то пошло не так, и его собираются уволить. После окончания жаркой дискуссии двое программистов подошли к нему и представились в Кармаком и Ромеро, его новыми партнерами по отделу Gamer's Edge. Для следующего выпуска Gamer's Edge они собирались сделать всего одну игру. л одобрил этот план и позволил Ромеро и Кармаку приблизиться к их цели – созданию одной большой коммерческой игры с нуля каждые два месяца. Задача все еще казалась крайне трудоемкой, но обновленной команде решили в которой каждый играл свою роль, Кармак делал движок, Ромеро создавал программные инструменты и дизайн, Адриан рисовал, а Лейн занимался менеджментом и помогал с кодом. Все казалось по силам. Идея следующей игры принадлежала Кармаку. Он экспериментировал со скроллингом, прорывной технологией, создающей иллюзию движения за границы экрана. Ориентиром вновь послужили аркадные игры. Раньше действие всех игр разворачивалось в рамках одного статичного экрана. В «Понг» игроки, отбивая мяч, могли двигать ракетками только от нижней до верхней его границы. В «Пэкмен» персонаж пожирающей точки был заперт в тесном лабиринте. В Space Invaders игроки контролировали космический корабль, расстреливающий пришельцев и прижатый к нижней границе экрана. Ни одна из этих игр — не давала чувства свободы перемещения. Персонажи и противники существовали лишь в строго установленных границах. Все изменилось в 1980 году с выходом «Дефендер. Защитник» от компании «Уильямс Electronics. Это была первая игра, популяризировавшая идею скроллинга. В этом научно-фантастическом шутере игроки управляли космическим кораблем, который двигался в горизонтальном направлении вдоль поверхности планеты, расстреливая по пути пришельцев и спасая людей. На небольшой карте отображался весь игровой мир, который, если его растянуть, занял бы примерно 3,5 экрана. По сравнению с другими аркадными играми, Defender казалась огромной. Она будто погружала игроков в более широкий виртуальный мир. Defender стала настоящим феноменом. Ее можно было увидеть в игровых залах немногим реже, чем Space Invaders. А еще она обогнала Pac-Man в борьбе за звание лучшей игры года. За ней последовали бесчисленные игры со скроллингом. К 1989 году технология скроллинга в играх стала основополагающей и определила успех самой продаваемой игры для домашних приставок в истории. Super Mario Bros. 3 — для Nintendo Entertainment System. Но к сентябрю 1990 года еще никто не смог внедрить скроллинг в писи игры Вместо этого, для поддержания иллюзии, будто игра не ограничивается одним экраном, использовался дешевый трюк. Игрок добирался до правой границы экрана, и тут одним движением фон следующего нового экрана сменял предыдущий. Выглядело это очень криво. Причиной во многом была недостаточная мощность PC, которую едва ли можно было сравнить с возможностями аркадных автоматов Apple II или приставок вроде Nintendo. Кармак решительно бросил все силы на воссоздание плавного эффекта скроллинга, как в Defender и Super Mario. Следующая игра для Gamer's Edge должна была стать шагом в этом направлении. Когда команда обсуждала идеи для проекта, Кармак показал свои наработки по вертикальной прокрутке экрана. В отличие от большинства сложных игр со скроллингом, это было устроено по принципу беговой дорожки. Графические изображения плавно двигались вниз по заранее определенному маршруту. От такого перемещения не возникало чувства, что игрок движется вверх по своей воле. Это было больше похоже на наблюдение за подвижными декорациями в театре. Ромеро Будучи геймером-эрудитом, переигравшим почти во все вышедшие на тот момент игры для PC, до сих пор не видел ничего подобного. Появился шанс стать первооткрывателями. Они назвали игру Слордакс. Это был прямой наследник аркадных игр типа Space Invaders и Галага с расстрелом вражеских космических кораблей. На работу у них было 4 недели. С первых же дней Разработки Слордакс команда заработала как единое целое. Кармак с ураганной скоростью создавал графический движок, пока Ромеро разрабатывал инструменты для создания персонажей и окружения. Кармак писал гениальный код, а Ромеро проектировал захватывающий геймплей. Даже Том Холл успел пробраться в кабинет Gamer's Edge и создать несколько существ и фонов для игры. А Адрен тем временем делал наброски космических кораблей и астероидов. Ромеро сразу понял, насколько талантлив был их молчаливый стажёр. Хотя компьютеры по-прежнему были ему чужды, Адриан очень быстро привык к палитре на экране. Рисунки, создававшиеся на компьютере из-за графических ограничений, в то время выглядели почти как картины пуантилистов. Видеокарта стандарта «СиДжей» которой были оборудованы большинство компьютеров, позволяло использовать лишь четыре цвета. Но благодаря недавно появившемуся EGA в играх можно было использовать до 16 цветов. Для художника это по-прежнему было серьезным ограничением. Адриан должен был оживить целый мир, пользуясь пригоршней цветов, которые он даже не мог смешивать. Ветераны индустрии называли этот процесс искусством расстановки пикселей. И Адриан блестяще им овладел. Кроме того, стало очевидным, что Адриан настолько не любил высовываться, что становился практически незаметным. Он по-прежнему не понимал, как ему вести себя с этими геймерами. Кармак был похож на робота из-за своей странной манеры речи, отрывистых предложений и неизменного «мммм» в конце фразы. Он мог сидеть и программировать весь день, не проронив ни слова. Но его работа была потрясающей. Ромеро и вовсе выглядел чудаком, который отпускал дикие шутки про всякую расчлененку и рассказывал истории про извращенные комиксы, которые он до сих пор рисовал. Адриан считал его довольно забавным. А вот Тома Холла совсем нет. Адриан впервые встретил его, когда тот ворвался в комнату в голубом трико, белой майке и кепке, размахивая при этом пластиковым мечом. Потом он замер, поднял бровь и издал странный инопланетный вопль, на который Ромеро ответил каким-то зловещим смехом. Том всего лишь зашел похвастаться своим костюмом на Хэллоуин. И, как обычно, задержался, помогая друзьям с разработкой дизайна и программных инструментов. Адриан был рад что он вообще ушел. Впрочем, однажды Том засиделся допоздна. Ромеро, Адриан и другие сотрудники софт-диск давно разошлись по домам. В офисе остались лишь Том и Кармак. Работа над Слордакс близилась к завершению, и Кармак затеял кое-что новое. Сова по натуре, он сидел в офисе до утра. Ему нравилась жизнь затворника. Она давала возможность погрузиться в работу еще глубже. Кармак делал то, чем всегда хотел заниматься. Писал код для игр. И он был счастлив в кои-то веки не переживать, что ждет его в будущем. Если бы он мог и дальше создавать здесь игры, получая достаточно денег на еду и жилье, ему этого хватило бы. Как он сказал друзьям в один из первых рабочих дней, ему можно запереть в шкафу с компьютером, пиццей и запасом диетической колы, и ему будет вполне комфортно. Том расположился в кресле, а Кармак стал демонстрировать придуманный им способ анимации графических тайлов. Экран состоит из тысяч пикселей. Группа пикселей образует тайл. При создании игры художник сначала создает из пикселей тайлы, а потом располагает их вместе, чтобы создать виртуальное окружение. Это похоже на укладку кафеля на кухне. С новым трюком кармака тайл мог обладать небольшой графической анимацией Я могу сделать так объяснял он что когда персонаж запрыгивает на тайл с самим тайлом что-то происходило разве это так просто спросил Том конечно м -м -м, ответил кармак ему только нужно было знать, что программа должна будет делать когда игрок достигнет определенного тайла Том понял, Это потрясающе! Игры, вроде Super Mario Bros. 3, были полны анимированных тайлов. Например, игрок мог запрыгнуть на мерцающий блок, и тогда из него начинал сыпаться дождь из монеток. Том был взбудоражен. Но это было еще не все. Кармак нажал пару клавиш на клавиатуре и показал Тому свою новую фишку. Сайд-скроллинг. Эффект, моду на который ввели Defender и Марио, создавал впечатление... Будто игровой мир продолжался, когда персонаж двигался в направлении края экрана. Потратив несколько ночей на эксперименты, Кармак наконец-то разобрался, как перенести этот эффект на PC. Как и всегда, он сумел найти оригинальный подход к решению проблемы. Слишком многие, думал он, пытались с самого начала выстраивать свои программы вокруг хитрых уловок. В этом не было смысла. Первым делом он подошел к проблеме максимально прямолинейно. Написал программу, которая должна была плавно прорисовывать графику на всем экране целиком. Программа не работала. И всем было очевидно почему. PC были слишком медленными. Тогда Кармак перешел ко второму шагу – оптимизации. Был ли способ эффективнее использовать память компьютера, чтобы изображение разрушилось? прорисовывались быстрее. После ряда попыток он поднял наверняка. Это было невозможно. Наконец он спросил себя. Так, а чего я вообще тут пытаюсь добиться? Мне нужно, чтобы экран как будто плавно сдвигался, пока пользователь по нему бежит. Он вспомнил свою прошлую игру The Catacomb. В ней экран прокручивался как единое целое, когда персонаж подходил к границе подземелья. Это было популярным трюком Скроллинг, основанный на тайлах Смещал экран крупными кусками По одному набору тайлов за раз Он хотел добиться более плавной прокрутки Когда персонаж сдвигался на самую капельку Проблема была в том, что компьютеру Требовалось чересчур много времени и мощности Чтобы перерисовывать весь экран При каждом маленьком движении И в этот момент его осенило Кармак подумал, а что если вместо того, чтобы перерисовывать весь экран, я бы мог найти способ перерисовывать только те объекты, которые меняются? Тогда скроллинг будет отрисовываться гораздо быстрее. Он представил себе, как персонаж бежит по экрану на фоне большого синего неба, и в какой-то момент над его головой проплывает белое кучерявое облачко. Если компьютер будет подходить к этому в обычном ключе, ему придется перерисовывать каждый пиксель синего неба на всем экране. Тогда как единственное, что действительно меняется, это белое облачко. Компьютер не может сам упростить себе задачу просто потому, что это кажется логичным. Поэтому Кармак придумал еще один гениальный ход. Он нашел способ заставить компьютер работать более эффективно. Он написал код, который заставлял компьютер думать, что, например, седьмой тайл слева на самом деле был первым тайлом на экране. Таким образом, компьютер начинал отрисовку строго в том месте, где это было кармаку необходимо. Вместо перерисовки одних и тех же синих пикселей по пути к облаку, он начинал сразу с самого облака. Чтобы эффект ощущался более плавным, Кармак добавил еще одну деталь. Он заставил компьютер отрисовать дополнительный тайл синего неба за правой границей экрана и хранить его в памяти, когда игрок продвигался в эту сторону. Благодаря этому, сохраненные в памяти тайлы выводились на экран мгновенно, без необходимости отрисовывать их в процессе. Кармак назвал этот процесс адаптивным обновлением тайлов. Том немедленно сообразил, что это означало. Теперь они могли сделать «Супер Марио Браза 3» на PC. Никто никогда и нигде не мог добиться подобного на PC. А они могли. Прямо здесь и сейчас они могли взять свою любимую игру, взломать ее и заставить работать на компьютере. По сути... Это была революционная диверсия, подумал Том, особенно учитывая, как тщательно nintendo оберегала свою платформу. Раньше не было способа, скажем, скопировать игру nintendo на PC так же, как переписать альбом на кассету. А теперь они могли воссоздать ее тайл за тайлом, кусочек за кусочком. Это был величайший взлом. А давай... «Так и сделаем!» — воскликнул Том. «Давай воссоздадим первый уровень из Супер Марио сегодня же!» Он запустил Супер Марио на телевизоре в кабинете Gamer's Edge и начал играть. Затем он открыл редактор тайлов, которыми они пользовались. Будто перерисовывая знаменитую картину, Том бережно воссоздал каждый маленький тайл из первого уровня Супер Марио на PC — Ставя игру на паузу, чтобы все тщательно рассмотреть Он скопировал каждую деталь И золотые монетки, и кучерявые облака Единственное, что подверглось изменению — персонаж Вместо перерисовки Марио Том использовал графические элементы Оставшиеся от работы на Dangerous Dave Тем временем Кармак оптимизировал код своего сайдскроллинга Реализуя те элементы игры, о которых ему сообщал Том Спустя несколько десятков банок диетической колы они закончили первый уровень. На часах было 5.30 утра. Кармак и Том сохранили уровень на дискету, положили ее на стол Ромеро и отправились по домам, чтобы отоспаться. Ромеро вошел в кабинет следующим утром и обнаружил на клавиатуре своего компьютера дискету со стикером. Введи Дэйв Ту. Это был подчерк Тома. Ромеров вставил дискету в компьютер и ввел адрес расположения файла. Экран почернел. Затем появились слова «Dangerous Dave in Copyright Infringement» «Опасный Дэйв и нарушение авторских прав». По одну сторону от названия располагался портрет Дейва, в знакомой красной бейсболке и зеленой майке. С другой стороны был нарисован суровый судья в белом парике, размахивающие молотком. Ромеро нажал пробел, чтобы увидеть, что же будет дальше. Он увидел знакомый пейзаж из «Супер Марио Бразер 3». Бледно-синее небо, кучерявые белые облака, зеленые кусты, анимированные тайлы с вопросительными знаками и каким-то образом. Среди всего этого находился его собственный персонаж – опасный Дэйв. Ромеро зажал клавишу со стрелкой – перемещая Дэйва вперед к краю экрана. И в этот момент его чуть не хватил удар. Ромера едва мог дышать. Он лишь зажимал клавиши движения, направляя Дэйва взад и вперед, пытаясь понять, происходит ли на самом деле то, что он видит. Неужели у Кармака получилось создать в точности то же, что удалось долбанной Нинтендо? Неужели он сделал то, о чем мечтал любой геймер во вселенной? Реализовать прорывную технологию, создать написи то, чем Марио был для консолей. Благодаря Марио, nintendo зарабатывала более миллиарда долларов в год и вот-вот должна была обогнать Тойота, став самой успешной компанией Японии. Создатель франшизы, Сигэру Миямото из бедного провинциального японского паренька Превратился в фигуру, подобную Уолту Диснею Только в видеоигровой индустрии Super Mario Bros. 3 продалась тиражом в 17 миллионов копий Все равно, что продать 17 платиновых альбомов Такого раньше добивались только суперзвезды уровня Майкла Джексона Ромеро видел перед собой свое будущее И их будущее, переливающееся яркими красками, плавно прокручивалось прямо в этой комнате. PC был самой перспективной платформой. Каждый день компьютеры появлялись все в большем количестве домов. Скоро они перестанут быть предметом роскоши и станут привычным бытовым прибором. А что может быть лучшим дополнением домашнего досуга если не потрясающая игра. С такими хитами у людей отпадет надобность покупать консоли Nintendo. Им просто нужно будет вложиться в PC. Ромеро сидел в своем паршивом офисе в Шрифпорте и смотрел на технологию, способную дать жизнь первым по-настоящему высококлассным PC-играм. Это была их судьба. Их шанс стать... Будущими богачами Все это обрушилось на него с такой силой, что он не мог двинуться Даже привстать не мог Он был ошеломлен Дар речи вернулся к нему лишь спустя несколько часов, когда в офис заглянул Кармак И Ромеро смог сказать своему гениальному партнеру, другу, неспосланному ему самими небесами, лишь одно Ну всё. Теперь всем кранты.